18 открытое небо До институтского поселка, спрятанного в чаще гиблого бора, который члены сообщества запредельной реальности гордо именовали городом, отряд добрался без особых проблем. Единственное, что у всех, за исключением Андрея, вызывало недоумение, так это то, почему провожатые постоянно меняли направление движения, вдруг резко отклоняясь в сторону от первоначального маршрута, а то и вовсе поворачивая назад. Но поскольку лейтенант не высказывал никаких сомнений и остальные не роптали, у тех, кто пришел вместе с Абстраком в Гиблый Бор, уже была отличная возможность убедиться в том, что командир лучше любого из них раз разбирается в окружающей обстановке. Андрей же полностью доверился МИИЗ и ее товарищам. Кто, как не они, знали Гиблый Бор со всеми его ловушками и секретами, непонятными и незаметными для постороннего. Верную дорогу в зоне запредельной реальности, где искаженным пространством перечеркнуты все правила геометрии, а время не подчиняется никаким существующим законам, можно было выбрать, только полагаясь на природное чутье. Да и лишних встреч сотнють не всегда дружелюбными существами, населяющими лес, лучше было по возможности избежать. МИИЗ вывела отряд к окраине городка. Миновав пару ветких двухэтажных коттеджей, так густо заросших буйной зеленью, что вход в них можно было отыскать только точно зная, где он находится, отряд подошел к бункеру, выбранному профессором Кармером в качестве своей резиденции. Солдаты могут разместиться в доме. Мисс взглядом указала на коттедж, расположенный неподалеку от бункера. «Отдохните, а чуть позже вам принесут поесть. Как долго вы собираетесь здесь задержаться?» Спросила она у Андрея. «Если кто-нибудь бы мне сказал еще, сколько сейчас времени, — посетовал Андрей, — мои часы показывают половину пятого. А на моих без четверти двенадцать, — сообщил Шагадди». — Если вас интересует абсолютное время в Кедлмаре, то можете воспользоваться моими часами, — предложил Гитцеркус. Взглянув на часы Арктурианина, Андрей озабоченно цокнул языком. — У нас чуть больше получаса на то, чтобы заправить вертолет, проверить все его системы и попытаться взлететь. — Мы свою работу уже сделали, — сообщила Амиист. На все приборы и автоматические системы установлена защита от воздействия запредельной реальности. Вам, уважаемый Гицеркус, обратилась она к Арктурианину, остается только принять нашу работу. Это не займет много времени, заверил Гицеркус. Фаункс сможет провести полную проверку за 15-20 минут. А как насчет этого? Андрей указал пальцем вверх где над головами людей расстилался плотный полок леса, сквозь который с трудом пробивались только рассеянные лучи борха. «Мы срезали кроны ближайших к взлетной площадке деревьев», — сказала МИИС. «Когда же вы это успели?» Удивленная и немного недоверчиво глянул на нее Андрей. «Мы привлекли к работе всех свободных членов общества», — лукаво улыбнулась МИИС запустили в их коллективное сознание информацию о том, что пространство над взлетной площадкой должно быть очищено от веток. Сообща, любая работа спорится. Лейтенант! Гицерку сначала коснулся кончиками всех пяти пальцев правой руки центра груди, где у Арктуриан находилось сердце, а затем протянул руку Андрею. «Было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, нам еще доведется встретиться. Ну...» Если вы задержитесь в Кедалмаре надолго, тогда непременно встретимся. Андрей улыбнулся, крепко пожал руку Арктурианина. Я бы с удовольствием задержался в этой высшей степени интересной для меня стране. И даже не отказался бы от еще одного путешествия в параллельный мир. Но это, увы, от меня не зависит. Как вам известно, я должен в кратчайшие сроки предоставить статус отчет о возможности локализации прорыва запредельной реальности в Киплом Бару. Поскольку это в ваших общих и в наших интересах, не стану вас больше задерживать», — развел руками Андрей. Техники в сопровождении пары местных жителей спустились в бункер. Вместе с ними спустился под землю и ФИПС раненое плечо которого должен был посмотреть врач из группы профессора Кармера, разбирающийся в подобных вещах лучше длинного Эйха. Остальные солдаты и примкнувший к ним Фаунг направились следом за лейтенантом и МИИС в сторону вертолетной площадки. Вертолет стоял посреди заросшей травой поляны, новенький, с поблескивающей лаком краской и слоем машинного масла на всех подвижных механических сочленениях. Трава, которая прежде достав... доставала до днища вертолета, теперь была частично выкошена, частично просто вытоптана. А высоко наверху, прямо над перекрестем вертолетного пропеллера, в густом пологе леса зияло аккуратное отверстие, сквозь которое был виден кусочек неба, небольшой, но настолько светлый и яркий, что Миис, привыкшая к лесному полумраку, прежде чем посмотреть наверх, Надела темные очки. «Отличная работа», — похвалил Андрей. Мисс только быстро улыбнулась в ответ. Похоже было, что открытое небо, отражающее яркий солнечный свет, всела... вселя... вселяло в нее некое неосознанное беспокойство. Никто из Кейзи никогда прежде не видел настоящей летательной машины, поэтому вертолет вызвал всеобщий интерес. Однако времени на то, чтобы любоваться им не было. Расставленные по местам люди принялись за работу. Горючее из канистр перекачивалось в топливные баки вертолета. Фаунг проверял установленную на автоматике систему защиты, и похоже было, что надежность ее не вызывала у него сомнений. Сам же Андрей забрался в кабину вертолета, чтобы дать возможность Дейлу, которому как раз предстояло вести летательный аппарат, изучить систему управления и контроля за полетом. Вертолет представлял собой облегченный вариант боевой машины с бронированным днищем, полным решет, решетчатым хвостом и плоским посадочными опорами. Среди, спереди под пластиковым колпаком располагались два кресла для пилотов. Позади них за засетчатой перегородкой находился отсек для десанта со сдвигающимися в сторону дверями по обоим бортам и пулеметной турелью, перемещающейся от одного борта к другому. Все вооружение, включая и два бортовых пулемета, которыми управлял пилот, было с вертолета снято. После этого Андрею оставалось только порадоваться тому, что он предусмотрительно заказал у полковника Бизарта пулемет и гранаты. «Порядок», — заглянув в кабину, сообщил Фаунг. «Не могу поручиться за стопроцентную надежность защиты, потому что напряженность поля запредельной реальности вокруг вертолета весьма высока». Но могу сказать, что лучше бы я и сам не сделал. — Отлично! — кивнул технику Андрей. — А ты что скажешь? — мысленно обратился он к напарнику. — В принципе, отличие системы управления данного вертолета от тех, с которыми мне приходилось иметь дело, не слишком велико, — ответил Дэйл. Техническая мысль во всех мирах движется примерно в одинаковом направлении. Есть некоторые особенности в расположении контрольных приборов, но с этим я сумею освоиться в ходе полета. Впрочем, если бы где-нибудь в бардачке нашлось руководство для начинающих пилотов... Рука Андрея потянулась к ящичку под приборной панелью. «Эй, послушай-ка, ты что делаешь?» Вне себя от возмущения воскликнул Андрей слух. Стоявший рядом с кабиной солдат удивленно посмотрел на лейтенанта, разговаривающего с самим собой. Андрей быстро улыбнулся ему и помахал рукой, давая понять, что все в порядке. «Если мне предстоит управлять вертолетом, то временно мне придется взять на себя двигательные функции нашего общего тела», — сказал Дэл. «Это мое тело», — недовольно буркнул Андрей. — Почему-то, когда с своим телом решила повод Мисс, ты не возражал, — ревниво заметил Дэл. — Тогда у нас не было другого выхода. — А сейчас есть? Может быть, ты сам вертолет поведешь? — насмешливо поинтересовался Дэл. — Ладно, действуй. С неохотой согласился Андрей. Его правая рука снова потянулась к бардачку и, нажав кнопку на крышке, открыла его. В ящике лежали только старая расческа с тремя сломанными зубьями. — щетка для обуви с торчащими во все стороны щетинами и моток проволоки сине зеленой оплетки. Что ж, придется импровизировать, — тяжело вздохнул Дейл. Ты, главное, подними нас в воздух, пилот, — усмехнулся Андрей. — Поднять-то что? Любой оболтус, имеющий две руки, сможет. Вот посадить потом — это задача для профессионала. Вроде тебя, — насмешливо осведомился Андрей, — вроде меня, — С чувством собственного достоинства ответил Дел. Джак! По стеклу кабины хлопнула широкая тяжелая ладонь Шагадди. — Топливные баки заполнены. Куда оружие грузить? Задний отсек указал большим пальцем себе за спину Андрей. Шагадди кивнул и, наклонившись легко, подхватил с травы ящик с гранатами. — А рация где? — спросил Андрей. — Тоже здесь. Быстро, по-деловому ответил Шагадди. Андрей выпрыгнул из кабины и заглянул в отсек для десанта, где Шагади уже уверенно пристраивал байзон на турель. Закончив работу, Шагади с удовольствием хлопнул ладонью по пулеметному затвору. «Готово!» — радостно объявил он. «Ну, когда летим?» «Летим?» — удивленно посмотрел на сержанта Андрей. «Ну да». Широкое лицо Шагади расплылось в улыбке. В этот момент он, несмотря на свои внушительные габариты, был похож на малыша который, прочитав стишок, ждет обещанную ему за это конфетку. Сказать «нет» было бы все равно, что лишить его веры в справедливость. «Если ты поведешь вертолет, то кто ж будет управлять с этой крошкой?» Шагоди нежно погладил ладони пулемет. «Вообще-то я намеревался взять с собой Рута», смущенно отведя глаза в сторону, признался Андрей. «А как же я?» растерянно развел, развел руками Шагоди. — Ты замком взвода, — резонно заметил Андрей, — и твоя задача — вывести людей из леса, чтобы присоединиться к остальным кейзи. — Да с этим справится тот же Рут. В последний день лояльности Рут был разжалован в рядовые, а ты, между прочим, был произведен сержанты. — Ну и что с того? — недоумевающе посмотрел на Андрея Шагоди мы же теперь оба знаем как это делается и то что руд был рожал он в рядовые вовсе не говорит о том что он хуже меня умеет командовать людьми ты недавно сам объяснял молодым солдатам что все приказы командира должны исполняться беспрекословно сделал последнюю попытку настоять на своем андрей Ха -ха. «Так тоже для молодых полезно», — усмехнулся Шагоди. «А хороший солдат всегда знает, где можно найти лазейку. Вот помню, как-то раз послал меня лейтенант Ман в ремроту за дверными петлями. И, между прочим, петли ему были нужны непременно треугольной формы. Хватит, Шагоди!» Ладонь Андрея взлетела к лицу, словно прикрывая глаза от прямых солнечных лучей. «Историю Шагоди о треугольных дверных петлях каждый солдат разведроты слышал раз двадцать, если не больше». «А что?» — с невинным видом посмотрел на Андрея сержант. «Очень даже показательный случай». В следующую секунду он обращался, обращался к лейтенанту уже серьезно. «Слушай, Джаб, возьми меня с собой. Куда еще представится случай полетать? А кроме того, ты же знаешь, что на меня всегда можно положиться. Я ведь не спрашиваю тебя, где и когда ты научился управлять вертолетом. А другой на моем месте давно прохода не дал». «Все!» — обреченно махнул рукой Андрей. Давай сюда Рута. «Э, так я лечу, желая закрепить свой успех, задал прямой вопрос Шагади. Летишь? С демонстративной суровостью ответил Андрей. Но вовсе не потому, что ты так решил. Само собой. Лицо Шагади расплылось в довольной улыбке. И твое сомнительное искусство манипулирования командиром тоже не имеет ко мне никакого отношения. — добавил Андрей. — Естественно. Еще шире улыбнулся Сакшагади и, не дожидаясь дальнейших нравоучений, выпрыгнул из вертолета с криком «Рут! К лейтенанту!» — А так уж ли необходим тебе вертолет? — спросила, подойдя к открытой двери десантного отсека МИИС. — А в чем дело? — непонимающе глянул на нее Андрей. — Ну, по-моему, появление вертолета над Кедлмаром вызовет массу разговоров и уж никак не пройдет мимо внимания управления внутренней стражи. Как ты собираешься объясняться, если тебя вызовут для дачи показаний в трибунал? «Ну, честно признаться, я надеюсь, что до этого дела не дойдет», — ответил я Андрей. «После завершения операции, если все пойдет нормально, и мы к тому времени еще не захлебнемся за предельной реальностью, я, я верну вертолет на место. Думаю, полковник Бизард сможет меня прикрыть». «Ну, появится еще один миф о вертолете мятежников, кружившем над Кедлмаром». «Но для чего весь этот риск?» Андрей жестом велел подбежавшему Руту подождать его в стороне вместе с остальными солдатами. «Во-первых, мне кажется довольно странным то, что батальон Кейзи бросили против железных зверей без какой-либо поддержки и предварительной разведки. Так серьезные военные операции не проводятся». Не говоря уж о том, что сама по себе возможность мятежа в части полковника Орхала кажется мне совершенно невероятной. По-моему, и полковнику Бизарду все это кажется весьма подозрительным. Но он не может отказаться выполнять приказ генштаба. Разведка с воздуха даст Кейзи значительное преимущество перед противником. Ну, а во-вторых... Андрей сделал паузу и потер ладонью подбородок, на котором уже начала проступать щетина... «Знаешь, мисс, я все же не могу не думать о вероятности того, что запредельная реальность прорвет свои нынешние границы и затопит весь Кедлмар. Ну что тогда? Ты ведь сама когда-то говорила, что ее невозможно победить, но с ней все равно нужно бороться, потому что иначе в условиях созданного ею неправильного, искаженного до безобразия мира выжить невозможно. Времени у нас уже почти не осталось. Да что там почти? У нас попросту нет времени» или Гицеркусу удастся заткнуть дыру, через которую в Кедлмар хлещет поток запредельной реальности, или... Короче, я считаю, что батальон Кези может стать именно той базой, на основе которой будут формироваться силы сопротивления диктату запредельной реальности. При первой встрече запредельная реальность способна ошеломить человека своими невероятными вывертами, лишить его воли, веры в собственные силы, а следовательно и способности к сопротивлению. Ты видела, как смотрели на вертолет солдаты? Для них это настоящее чудо. Возвращение к давно забытым временам, когда еще не было никакой пирамиды. Я хочу, чтобы этот вертолет увидели как можно больше людей. И тогда, быть может, они поверят в то, что мы тоже можем собственными руками творить чудеса». Андрей смущенно отвел взгляд в сторону от темных стекол, закрывающих глаза миис «Наверное, я говорю, путано и непонятно». — Порой мне бывает трудно выразить то, что я сам прекрасно понимаю. — Во всем, что ты сказал, мне непонятно только одно. Мисс чуть наклонилась вперед и посмотрела на Андрея поверх солнцезащитных очков. — Тебе-то самому что за дело до всего этого? Ты ведь можешь эвакуироваться в статус в любой удобный для тебя момент? Ну, во-первых, ты уже в курсе, что с внепространственными переходами начали возникать проблемы. Во время одного из таких сбоев Лайза оказалась в гиблом Бару. Это не повод для того, чтобы оставаться в Кедалмаре. Даже в том случае, если весь он окажется накрыт запредельной реальностью, все равно в Кедалмаре останутся наблюдатели статуса, люди, которые будут изучать запредельную реальность и искать средства борьбы с ней. Это работа Гицеркуса, а не твоя. «Ты хочешь сказать, что мне пора убираться отсюда?» С плохо скрытым раздражением спросил Андрей. «Я хочу знать, почему ты решил остаться?» Спокойно ответила ему миис «Я пока еще ничего не решил!» Резко бросил Андрей и снова отвернулся. «Ну, только мне этого не надо говорить!» Улыбнулась миис «Такого тесного телепатического контакта, как с тобой, у меня давно уже ни с кем не было. В таком случае ты знаешь все сама». — Я знаю только то, что ты решил остаться в Кедлмаре, чтобы не произошло, — возразила Мииз. Но мне непонятны твои мотивы? — Ну нет у меня никаких мотивов. С досадой на себя самого, на Меиз и на весь Кедлмар вместе с его бесчисленными проблемами спис... всплеснул руками Андрей. — Сам ничего понять не могу, Мииз, честное слово. — Отлично, — негромко, но с довольным голосом произнесла после короткой паузы Мииз. «Больше у меня нет вопросов. Держи!» Она протянула Андрею пару наушников. «Это тебе и твоему здоровяку для переговоров во время полета!» «Спасибо!» Андрей взял наушники из рук мисс и положил их на сиденье. Признаться, он был несколько озадачен тем, что мисс так внезапно сменила тему разговора, не получив ответа на интересующий ее вопрос. Или все же она его получила?» Андрею были известны далеко не все экстрасенсорные способности МИИС. Она не любила выставлять их на показ. Он знал, что она свободно владеет гипнозом. У нее были огромные, практически ничем, кроме ее собственного чувства такта, неограниченные телепатические возможности и высокий потенциал сверхчувствительного восприятия. О том, какие еще никому неизвестные способности таила в себе ее психика, Можно было только догадываться. В частности, Андрей был почти уверен в том, что мисс способна заглядывать в будущее. Правда, откуда у него была такая уверенность, он и сам не знал. — Ты собираешься лететь прямо сейчас? — оторвав Андрея от размышлений, спросила мисс. — Нет, — тряхнул головой Андрей. — Мне нужно отдать еще пару распоряжений Руту. И еще я могу увидеться с Лайзой. Даже при всем своем самообладании Миз не смогла скрыть удивление. — Конечно, — сказала она, — но я не вижу в этом никакого смысла. Она не понимает, где находится и что происходит вокруг нее. И, — И все же я хотел бы ее увидеть, — с мягкой настойчивостью попросил свою просьбу Андрей. — Почему ты так беспокоишься о ней? Миз, казалось, была недовольна решением, принятым Андреем. — Я же сказала что с ней все будет в порядке. По крайней мере, в той степени, в какой можно говорить о самочувствии человека, находящегося в подобном состоянии. Она мой курьер. Андрей выпрыгнул из десантного отсека вертолета на землю и одернул на себе куртку. И в какой-то степени я чувствую себя виноватым в том, что с ней произошло. Уголки губ мисс опустились вниз». «Почему бы тебе в таком случае не взвалить на себя заодно и вину за все, что происходит в Кедлмаре последние семьдесят пять лет?» «Так мы идем или нет?» Не ответив на язвительный выпад, спросил Андрей. «Конечно», — дернула плечом Мииз. Вместе с остальными Андрей и МИИС вернулись к коттеджу, отведенному для отдыха солдат. На взлетной площадке остался только Шагадзи, который как будто боялся, что вертолет может улететь без него. Все необходимые инструкции Андрей дал руту еще до... по дороге. После короткого отдыха, временно исполняющий обязанности командира взвода, должен был вывести взвод из леса и на оставленных возле дороги машинах двинуться в догонку за танковой колонны, идущей на перехват взбунтовавшихся железных зверей. От предложения перекусить вместе с солдатами, для которых уже была приготовлена еда, Андрей отказался. Нервное ожидание грядущих событий заглушило чувство голода. К бункеру профессора Кармера Андрей вернулся только для того, чтобы увидеть Лайзу. Он ничуть не кривил душой, когда говорил МИИС, что им движет только чувство вины, потому что он просто не мог найти других слов для того, чтобы достоверно передать свое отношение к Лайзе. Должно быть, Андрею просто нужен был некий зримый образ – который мог бы стать для него символическим воплощением всего того, ради чего он занимался своей неблагодарной работой, о которой большинство жителей Кедлмара, скорее всего, никогда ничего не узнают. И таким образом стала для него Лайза, которая одновременно и олицетворяла собой статус, и была просто по-женски привлекательна. Лайза находилась не в бункере. А в небольшом одноэтажном коттедже, расположенном в двух шагах от дома, где разместили солдаты, Миз миссис Андреем поднялась на крыльцо, заросшее растительностью, похожей на плющ. Взбираясь вверх по опорам козырька над крыльцом, которых не было видно подопутовывающей их зеленой массой, тонкие ветви, покрытые листвой в форме стилизованных сердечек, свешивались затем вниз подобно тяжелому пропитанному пылью и травленному молю балдахину. Открыв тихо скрипнувшую дверь, мисс спустила Андрея в дом. Сама она осталась на крыльце, и после того, как дверь закрылась, резко развернулась лицом в сторону леса и почти упала на верхнюю ступеньку крыльца. Приподняв руки, мисс посмотрела на свои узкие ладони с очень длинными, и тонкими пальцами, обтянутая кожей, похожей на синтетический материал зеленовато-коричневого цвета. Кончики пальцев едва заметно подрагивали, Мея тяжело вздохнула и прижала ладони к лицу. Если на улице под пологом леса царил зеленоватый полумрак, то внутреннее пространство дома, в который вошел Андрей, вначале показалось ему и вовсе погруженным во тьму. Лишь только после того, как зрение его адаптировалось к крайне слабой освещенности, он смог различить более светлый по сравнению с окружающим его мраком прямоугольник окна, словно портьерой, закрытый, свисающим с крыши дома гибкими стеблями, ползучей лианоподобной растительностью. Медленно опасаясь наткнуться на что-нибудь в темноте, Андрей подошел к окну и откинул в сторону занавес листвы. Тусклый свет Заполнил комнату. Лайза сидела на стуле в дальнем от окна углу. Как всегда на ней была светло-серая форма пехотного офицера. Не хватало только форменного кепи на голове. Руки девушки были сложены на плотно сдвинутых коленях, а голова опущена, будто она внимательно рассматривала ногти на своих сведённых вместе больших пальцах. Рядом с ней стоял небольшой обеденный стол. У противоположной стены застеленная кровать с высокой металлической спинкой и небольшая прикованная тумбочка. Другой мебели в комнате не было. Лайза негромко позвал Андрей. Девушка даже не шевельнулась. Андрей подошел к ней и, присев на корточки, протянул руку, собираясь положить свою ладонь поверх сведенных вместе крепко стиснутых в кулаки рук Лайзы. На мгновение ладони его повисла в воздухе, когда он заметил, как отличаются друг от друга руки девушки. Казалось, что одна рука принадлежала живому человеку, а другая — древней мумии, пролежавшей в своей гробнице не одну сотню лет. Лайза. Андрей прикрыл своей широкой ладонью маленькие кулачки девушки и чуть сдавил их, неосознанно надеясь передать ей таким образом частицу своей собственной жизненной силы. Другой рукой он осторожно взял девушку за подбородок и приподнял его. Лайза не противилась этому. Отведя в сторону волосы, Андрей увидел лицо девушки, похожее на безжизненную, вылепленную из воска маску. Абсолютно все лицевые мышцы были расслаблены. Глаза смотрели в пустоту, ни на чем не фокусируя взгляд. — Ты слышишь меня? — Лайза. Надеюсь на чудо», — тихо спросил Андрей. Но чуда не произошло. Девушка все так же неподвижно сидела на стуле, впери взгляд ничего не видящий глаз в пустоту, которую ее собственное сознание наполняло образами, недоступными взором других. «Ничего». Андрей успокаивающе похлопал Лайзу по сведенным вместе рукам. «Все будет в порядке. Если Гицеркусу не удастся переправить тебя в статус, то я обязательно вернусь за тобой. Вместе мы непременно что-нибудь придумаем. Мисс была права. Он ничем не мог помочь Лайзе. Поднявшись на ноги, Андрей в последний раз взглянул на неподвижную фигуру девушки. Быстро. Почти бегом он пересек комнату и вышел на крыльцо. Миз уже стояла на ногах, прислонившись спиной к опоре козырька. «Ну как?» — спросила она с едва заметным упреком. Андрей опустил взгляд и только рукой махнул. «Что теперь?» — задала новый вопрос миис Вместо того, чтобы ответить, Андрей посмотрел на миис и, совершенно неожиданно улыбнувшись, спросил. «Как ты думаешь, мы увидимся снова?» «Кто?» — непонимающе сдвинув надбровные кожные складки, переспросила миис «Ну, все мы». Андрей сделал широкий жест рукой, словно желая охватить им близлежащие коттеджи и спрятанные в кустах бункер, и весь институтский городок, и гиблый бор, и территорию за его пределами. «А ты этого хочешь?» – вполне серьезно спросила Мияз. «Да», – коротко кивнул Андрей. «В таком случае непременно увидимся», – Мияз улыбнулась. «Где-нибудь, когда-нибудь».